если бы вы захотели, воспламенясь добродетельным вдохновением и бестолковостью иных философов, совершенно избавиться от кажущегося мира, но в таком случае, при условии, что вы смогли это сделать, от вашей истины, по крайней мере, тоже ничего не осталось бы. Да, что побуждает нас вообще к предположению, что есть существенная противоположность между истинным и ложным? Разве не достаточно предположить, что существует степени мнимости, как бы более светлые и более темные тела? Тени и тона иллюзии, различные валер, ценности, говоря языком живописцев. Почему мир, имеющий к нам некоторые отношения, не может быть фикцией? И если кто-нибудь спросит при этом «но с фикцией», Связан ее творец? Разве нельзя ему ответить коротко и ясно, почему? А может быть, само это слово «связан» связано с фикцией? Разве не позволительно относиться прямо-таки с некоторой иронией как к субъекту, так и к предикату, и к объекту, Разве философ не смеет стать выше верой в незыблемость грамматики? Полное уважение к гувернанткам? Но не пора ли философии отречься от веры в гувернанток? Тридцать «О, Вольтер! О, гуманность! О, слабоумие!» Ведь истина, ведь искание истины что-нибудь дозначит. Да И если человек поступает при этом слишком по-человечески, «il ne cherche le vrai que pour faire le bien» ищет истину только для того, чтобы делать добро, бьюсь об заклад, он не найдет ничего. 36. Допустим, что нет иных реальных данных, кроме нашего мира вожделений и страстей что мы не можем спуститься или подняться ни к какой иной реальности, кроме реальности наших инстинктов. И в есть только взаимоотношение этих инстинктов. Не позволительно ли в таком случае сделать опыт и задаться вопросом, Недостаточно ли этих данных, чтобы понять из им подобных и так называемый механический или материальный мир? Я разумею, понять его не как обман, иллюзию, представление в берклиевском и шопенгауэровском смысле, а как нечто обладающая той же степенью реальности, какую имеют сами наши аффекты.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 Веление совести метода не предполагать существование нескольких родов причинности, пока попытка ограничиться одним не будет доведена до своего крайнего предела до да бессмыслицы, с позволения сказать. Вот мораль метода, от которого не смеют нынче уклоняться. Это следует из его определения, как сказал бы математик. Вопрос заключается в конце концов в том: действительно ли мы признаем волю за действующую? Верим ли мы в причинность воли? Если это так, а в сущности вера в это есть именно наша вера в саму причинность, то мы должны попытаться установить гипотетически причинность воли как единственную причинность. Воля, естественно, может действовать только на волю, а не на вещества, не на нервы, например. Словом, нужно рискнуть на гипотезу «не везде ли, где мы признаем действие воля действует на волю, и несут ли все механические явления, поскольку в них действует некоторая сила, именно сила воли, волевые действия». Допустим, наконец что удалось бы объяснить совокупную жизнь наших инстинктов как оформление и разветвление одной основной формы воли, именно воли к власти, как гласит мое положение. Допустим, что явилась бы возможность Отнести все органические функции к этой воле к власти и найти в ней также разрешение проблемы зачатия и питания. Это одна проблема. Тогда мы приобрели бы себе этим право определить всю действующую силу единственно как волю к власти. Мир, рассматриваемый изнутри, мир, определяемый и обозначаемый в зависимости от его интеллигибельного характера, был бы волей к власти и ничем кроме этого. 37. Как... Так значит, популярно говоря, Бог опровергнут, а черт нет? Напротив, напротив, друзья мои, да и кто же, черт побери, заставляет вас говорить популярно?